Общие методические указания. Первое. Поглаживание проводят при хорошо расслабленных мышцах, удобной позе массируемого. Второе. Прием осуществляется как самостоятельно, так и в сочетании с другими приемами. Третье. С поглаживания чаще всего начинают процедуру массажа, используют его в процессе массажа и заканчивают процедуру этим приемом. Четвертое. Вначале используют поверхностное поглаживание, затем более глубокое. Пятое. Плоскостное поверхностное поглаживание – Можно проводить как по ходу лимфотока, так и против него, а все остальные виды поглаживания только по ходу лимфотока до ближайших лимфатических узлов. Шестое. Поглаживание проводят медленно. 24-26 движений в минуту. Плавно, ритмично с разной степенью надавливания на массируемую поверхность. Седьмое. При нарушении кровообращения, при пухлости, отеке, все поглаживания следует проводить по отсасывающей методике. То есть, начинать с находящихся выше участков, например, при патологическом процессе в голеностопном суставе, с бедра. Затем массировать голень и только потом голеностопный сустав. Все движения по направлению к паховому лимфатическому узлу. Восьмое. При проведении сеанса массажа не обязательно применять все разновидности основных и вспомогательных приемов поглаживания. Следует выбирать наиболее эффективные, и максимально применимые для данной области. Девятое. На сгибательной поверхности конечностей приемы проводятся более глубоко.